Глава 61. Досаев. Лука. «Встречайте!» — отправил Саймону сообщение. «Мы сзади. Мы с Леоном специально мельтешили несколько дней прямо перед носом людей Досаева. Как могли, привлекали внимание. Лезть на рожон, где мы заведомо в проигрышном положении, просто глупо. Решили обратить на себя внимание и вывести ублюдка за город. Я был уверен, что Дамир меня узнает сразу, как ему доложится его охрана. Стойкий солдатик проверял наши намерения, даже Ивану звонил. Мы дали им поговорить, контролируя каждое слово моего брата. Как только Досаев убедился в том, что связываться со мной ему не страшно, осмелился за нами следить. Мы показали его людям дорогу к этому дому, и еще пару дней пришлось ждать, прежде чем эта мерзость решится приехать. Две его машины припарковались недалеко от нашего убежища, обе с вооруженной охраной. Будто крепость брать собрались, честное слово. «Но мне приятно. Значит, все же наслышан. Боится, сука». На третьей тачке сам хозяин жизни за рулем. Его охрана рассредоточилась по периметру, скрывая за деревьями, прикрывая спину кормильца. Леон с кровожадной рожей вытащил из своего ботинка два ножа. Я повторил его жест. «Пока Саймон строит из себя дурака, отвлекая внимание до мира, а Лена делает все, чтобы Янка не влезла в этот бой, мы с другом расходимся в стороны». Быстро и тихо убираем охрану. Прежде чем нас заметили, успели вырезать пятерых. Осталось столько же. Пиздец. Десять тел на одного маленького меня. Ты мне льстишь, однако, Дамир Таирович. Да сдохни ты уже, что ли? Рычу, укладывая шестого на землю. Упертый какой. Перед домом перестрелка. Досаев спрятался за машину. Двое его людей пытаются подстрелить Саймона. Но за него я спокоен. Друг ушел в дом прикрылся стеной и не подпускают их ко входу. Мы должны успеть уложить остальных, пока у Сая не закончились патроны. Наш оружейный запас здесь очень скудный. Приходится экономить». Леон вышел на меня, поигрывая окровавленным лезвием. «Ложись!» Уронил его на землю за мгновение до того, как выпущенная ему в спину пуля могла бы попасть в цель. «Эти твари сильно меня разозлили. Я не для того парней сюда привез, чтобы их здесь оставить». «Сын у него, тварь!» — хриплю, поднимаясь на ноги. «Что я ему скажу, если отец не вернется?» Кровь превратилась в курсирующий по венам адреналин. Остались самые сильные, самые стойкие. Я пытаюсь считать выстрелы Саймона, чтобы понимать, насколько все может быть плохо, если сейчас мы не ложим еще четверых. Досаев не даст другу выйти из укрытия. Он не сможет нам помочь. Словно читая мои мысли, Дамир орет своим. «Уберите Раевского!» «С этим я справлюсь сам». «Отлично». Четверо вооруженных огнестрелом против двоих с ножами. Мой пистолет у Яны. Леон отдал свой лени. Не могли мы девчонок без оружия оставить. Здесь ни в чем нельзя быть уверенными. Страховались как могли. «Ой, как же мне не хватает сейчас моего ствола». «Ладно, выкрутимся». Это в любом случае проще, чем в городе, где его людей гораздо больше. Вдох, выдох. Отключаем мозг, включаем мышечную память. Вспоминая все, что я знаю о рукопашном с применением холодного оружия, вступаю в бой. Двое на одного меня и за спиной Леон в такой же ситуации. Нам на руку сыграла классическая недооценка противника. Они видят, что мы устали. Начинают наседать сразу вдвоем. Один схватил меня в удушающем, повернув к себе спиной. Я позволил второму ударить себя в живот коленом, закашлялся от боли, Дернулся в попытке согнуться пополам. Тип за спиной рефлекторно ослабил хватку, я нанес ему резкий удар локтем в печень, вывернулся из захвата, оказался сзади и резанул лезвием по горлу. Тяжело дыша, встал в стойку, отвлекся на вход в дом и поплатился за это приличной царапиной на ребрах. Блять! Вырыгавшись и отключаясь от обжигающей боли, кинулся на второго ублюдка. Из ранения справиться с ним оказалось сложнее. Ловким движением эта тварь распорола мне штаны и кожу на бедре. Но я успел увернуться, и его нож не вошел глубоко в тело. «Прости меня, Янка, муж у тебя будет весь в шрамах». Дыша со свистом, я с трудом повалил тело на землю. Со всей дури всадил ему нож в грудак и с удовольствием его там провернул. Леон справился с одним, а вот со вторым они все еще танцуют по кругу. Его противник взглядом ищет свой пистолет, валяющийся в траве. Моё благородство окончательно испарилось. Мне к Янке надо. У Саймона закончились патроны. Друг не стреляет больше. Поднял оружие противника и с холодной ненавистью прострелил ему башку его же пулей. Спасибо. Тяжело дыша, поблагодарил Леон. И мы помчались к недострою помогать Саю. Живучий сучонок! Выплюнул Дамир, увидев раненого, хромающего, но живого меня. А ты думал, что я так просто отдам ее тебе? Рявкнул в ответ. «Лука!» Янка не выдержала, выскочила на крыльцо и тут же побледнела, увидев на мне мокрые от крови шмотки. «В дом уйди!» — ору на жену, но она упрямая и непослушная у меня. «Ладно, плевать. Досаев один остался. настрое, не считая меткой Лены и моей Яны, которую тоже не стоит недооценивать. Я заключил договор с ее отцом», — скидывает голову Дамир, даже не пытаясь поднять ствол с земли. Я выбил его из рук при подлете к тачке. Яна официально принадлежит мне. Насколько мне известно, торговля людьми в нашей стране запрещена. Не церемонясь, поднял пистолет до мира, приставил сразу два дула к его голове. Как говорится, кто с мечом со стволом к нам приходит, от него и подохнет. Свой пистолет даже марать не пришлось. Гости пришли со своим. Зря ты пришел сюда досаев Процедил сквозь сжатые от боли в ноге и боку зубы, глядя в глаза своего противника. «Свою женщину я никому не отдам!» Дрожащими пальцами нажал на курок, и две пули пробили его черепную коробку. Нелицеприятное зрелище. Замутило даже меня. Янку вывернула на ступеньки особняка. «Моя белка!» Помог ей подняться, крепко прижал к себе, пачкая кровью. «Все закончилось, Ян. Теперь точно все!» Целую ее и плавно оседаю на лестницу. В глазах мерзко темнеет, голова кружится. «Тебе надо в больницу!» — схлипывает моя любимая девочка. «Не надо!» Сел на бетонную площадку возле входа, прислонился спиной к стене, уперся в нее затылком и, не отпускаю из своих рук жену. «Просто посиди со мной, мне хорошо!»